Глава шестая Дядька Ижик, а когда у нас привал намечается?» Ярик, чуть придержав коня, поравнялся с флегматично бредущей кобылой мага. «Неужто устал, Яр?» «Ни капли! После такого количества ваших, в смысле, твоих бодрящих эликсиров, я вообще еще не знаю, смогу ли нынче ночью уснуть!»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 Быстро, толком не разбивая лагерь, устроились на бережку, обиходили своих приунывших скакунов и, распаковав пару сумок, извлекли самую быстро портящуюся еду. Мэтр хоть и накладывал заклятие сохранения на продукты, но рисковать здоровьем все же никому не хотелось. Часа не прошло, как, поменяв верховых коней на заводных, они снова двинулись в путь.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 — возмутилась девушка. — У нас родители дома с ума сходят. Нам, чтобы домой вернуться, к черту на кулички упереться надо. И еще неизвестно, чем все это закончится. — А ты думаешь, что мне есть сейчас дело до какого-то инстаграма? — Ну нет, так нет. — Сделал вид, что обиделся парень. — Че орать-то так? — Давайте, может, как-то уже ускоримся, а? — Славк, нападай своей кобыле. А то я есть уже хочу, как из ружья. Чего она у тебя плетется, как таракан беременный? — Я тебе сейчас скорее нападам. Нормально она идиот. Отмахнулась от него сестра. Но вроде не так уже и хандрить стало. Пусть окружающие считают его дебилом, но раскисать славки он и дальше постарается не давать. Зато трясет намного меньше, чем когда это малохульная. И вправду отвлекшаяся от грустных мыслей девушка нежно потрепала свою рыжую лошадку между ушей. Торопиться начинает или, не дай бог, на рысь переходит. Я в прошлый раз думала, она мне все мозги с кишками стрясет. «И вот только брякни сейчас что-нибудь про мои мозги!» Выцелив взметнувшегося было брата указательным пальцем, Славка недобро прищурилась. «В хрюна болотного превращу!» «Ну ты смотри!» В притворном возмущении хлопнул себя по колену Ярик. Уже нахваталось замашек с местным колоритом. «Ой, боюсь, боюсь! Ты сначала научись!» «И научусь! Дядька Ижик, научишь меня?» «Зачем нам болотный хрюн?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 Раздраженно рыкнул на юношу шумак. Какой к проклятому учитель? Да, прости, дядька Ижик, я понял. Отдохнем и начнем учиться. Дядюшка Ижик, вновь повернулась к магу Славка. А дядька Бронок-то, чего угрюмый такой? Мэтор Бошар глянул на своего друга, досадливо скривился. Думаю, да, переживай, что со службы ушел. За гарнизон беспокоится. Но тут уж что сделано, то сделано. Назад не поворотишь. Лошадки, словно почуяв скорый привал, сами прибавили шаг. И вскоре отряд, просочившись между невысоких холмов, втянулся в очень уютную ложбинку, действительно идеально подходящую для ночевки. Небольшой костерок радостно пулялся в вечернее небо хаотичным фейерверком золотисто-оранжевых искорок. Выписывая в темноте забавные траектории, они крохотными метеоритами неистово устремлялись ввысь, словно пытаясь достичь звезд, и стать одними из них. Но, отлетая от пламени всего лишь на пару метров, бесславно затухали спускающиеся на землю прохладе. Навалившись спиной на сложенные горкой вещевые мешки, Ярик лениво наблюдал за Миха, что подсел после ужина ко вновь загрустившей было Славке. И теперь, вот уже с полчаса, что-то усиленно ей втолковывал, отчаянно жестикулируя и строя порой очень забавные рожицы.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 «Когда, наверное, он должен заниматься оружием?» «Смотри-ка, Ижик, а племянчик-то, оказывается, не дурак!» На секунду обернувшись на кивнувшего ему в ответ метра, капитан вновь посмотрел и, причем с явным укором, на Ярика. «Так почему же ты, обормот, сидишь и без толку, значит, задницей траву греешь, в то время как должен делом заниматься? Ты яр или воздухом подышать вышел?» «Все понял, дядька Бронек!» Подхватился юноша, вытаскивая из кучи вещей свой меч. «Осознал свою вину, степень, тяжесть, глубину!» «Осознал он!» Старый воин сердито покачал головой. «Меч-то у тебя почему не под рукой, а всяким хламом завален?» Он извлек из недр своего мешка точильный брусок, завернутый в кусок замши, и кинул едва поймавшему его Ярику. «Давай займись правкой-дочисткой. Да, да смотри, чтоб ни пятнышка на клинке, ни тем паче зазубринки не было!»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 Опустил руку с кинжалом – пропала. Поднял – опять появилась. Не опуская руки, а так и держа клинок перед глазами, парень медленно, боясь упустить из вида свечения, повернул голову к продолжающейся выделывать активные пасы руками парочки. Стоп! Вот оно! Рядом с одним переливчатым рисунком, висящим перед Миха, возник другой, похожий, но чуть более тусклый, созданный рукой сестры. «А вот такая, понимаешь, загогулина получается!» хмыкнул Яромир, удивленно опуская кинжал. Свечение тут же растаяло, как его и не было. Рядом закончил возиться с оружием капитан. Грузно поднялся и потопал за ближайший холм, в заросший кустами закуток, приспособленный народом под отхожее место. Дождавшись, пока он скроется за поворотом, юноша перебрался к уже улегшемуся спиной к костру Метру Башару. «Дядюшка Ижик!» – зашептал Яр, наклонившись к магу. «Не спишь?»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 Маг сморщился, отодвигая от своего лица руку с кинжалом. «Убери от меня эту мерзость!» «Когда я подношу кинжал глазам, я начинаю видеть рисунок заклинаний». «Вот как?» Старик поднялся на локте и зыркнул на Ярика изпод под сдвинувшейся бровей. «В самом деле?» «А что, мне есть смысл выдумывать? Я просто помню твои слова об отсутствии у меня способностей к магии, а тут такой сюрприз». «Ну, если все действительно так, как ты говоришь, то это не самый плохой сюрприз».